Глава десятая С новой просьбой к приянию пришел сам Святослав. Она заранее ожидала новостей о наемниках, но все же вытаращила глаза. Что? Четыре гривны серебром? Большие лари с княжеской казной, золотой и серебряной, стояли в особом погребе, выложенном камнем, а крышка погреба выходила в их со Святославом Шамнушу, которая сама на день обычно запиралась на ключ. Толстая дубовая крышка погреба, окованная железом, охранялась замком, а ключ прияно всегда носила при себе. Крепкой бронзовой цепью, прикрепленной к нагрудной застежке и спрятанный под хангерок, так что его даже никто не видел. На обычные расходы по хозяйству она выдавала средства сама, а когда Святославу требовалось на что-то крупное или с кем-то рассчитаться за службу, он просил ее отпереть замки, а потом опять запереть. Ключи от ларей хранились в Шамнуше, тоже в запертом ларе, и никто, кроме самой Прияны, не знал, какой ключ от какого замка. Лихой человек, даже доберись до связки, не сумел бы в них разобраться. Проще топором ломать. «Мне нужно с людьми рассчитаться», уверенно ответил Святослав. «В его расчеты с людьми Прияна не входила. Ей хватало забот с тем, чтобы их кормить». «Как знаешь...» Заставив себя скрыть изумление, сказала она, «Мне мнилось, сейчас не время». И отвернулась, чтобы достать ключ. Маячивший у князя за спиной Болва ясно давал знать, на что пойдут эти гривны, и прияно старалась не выдать своих догадок. Болва остался в избе, а они со Святославом вдвоем прошли в Шамнушу, проникли в погреб, отперли ларь и отвесили четыре гривны, разложив их на три мешочка. Два по одной и в один две. Все три мешочка Святослав передал болви тот сунул их за пазуху, застегнул кафтан, поклонился и ушел со двора. Не подавая вида, Прияна весь день раздумывала, за что Святослав платит тем варягам, которые даже ни разу не показались на княжьем дворе. За сведения? Да уж больно много. Что же они ему могли рассказать за четыре гривны? Потом ее осенило, и от пришедшей мысли она так разволновалась, что послала Сияну за отцом. — Послушай, а может, князь тех варягов посылает искать Игморову братью? — зашептала она, когда Хрольф явился в избу. — Они здесь все чужие, им до наших раздоров дела нет, им заплатят, они что хочешь, сделают. Надо быстро Свинельдичу весть передать, пусть он присмотрит за ними. Может, они уже и знают, где эти шиши укрылись, прямо туда и выведут. — Тогда больше четырех гривен дал бы. — подумав, ответил Хрольф. — Варягов этих с десяток. Да и Гморовы братья и семь человек. — Но свинья я доведу, сам съезжу. Хрольф уехал, а Прияна осталась думать дальше. Болва вскоре вернулся. С крыльца избы Прияна видела, как он остановил проходящую по двору речицу и обменялся с ней какими-то словами. Говорили они тихо, сблизив головы ох красотка наша и этого подцепить норовит вздохнула прияна прикидываясь будто по бабе озабочена кто с кем водится да зря старается он женат она об этом знает в ответ раздалось что то вроде хрюканья. в удивлении обернувшись прияна обнаружила что сияна переглядывается со своей старшей сестрой пламеной женой хавлота и вид у них взбудораженный и смущенный разум что такое «Да она, госпожа, не на зятька нашего нацелилась», — несколько виновато ответила Сияна. «Она себе другого кое-кого приглядела». «Кого другого?» «Да мы случайно», — добавила пламена. «Мы на торг собирались». «И что?» «Да уж». Еще раз переглянувшись, сестры заговорили наперебой. «Помнишь, на днях пироги пекли с грибами и с курицей? Мы и видим, речатся». Три пирога в ветошку заворачивает и в лукошко кладет. И с тем лукошком бегом со двора. Поршнями только шмык-шмык. Мы и думаем. Видать, к родне бежит повидаться. Хотя кто же ей велел княжеские пироги таскать? Ну, может, разрешили. Мы уж думаем. Неужто ротогневовые внуки так обеднели, что им пирог с грибами гостиниц? А мы-то на торг шли и не думали даже за ней следить. Очень нам надо. Пусть хоть к вуэфасту бегает бороду чесать. На этом предположении обе сестры фыркнули от смеха и виновато поглядели на госпожу. «Так к кому она побежала?» — прямо спросила Прияна. «Знаешь, госпожа, где подольская дорога через Глубочицу идет, там мост, а у моста клети. Вот она, в крайнюю клеть и шасть. Мы еще постояли, хотели посмотреть, скоро ли назад выйдет». «Чего ей там делать в пустой чужой клете?» — удивилась Прияна. «Пироги, что ли, тайком есть? Ей, кажется, не запрещают. Пусть ест сколько хочет. Стану я Иворову дочь голодом морить». От воображаемого зрелища горделивой речицы, тайком пожирающей княжеские пироги в пустой клете, сестры снова засмеялись. «Она, госпожа, иным голодом, видать, истомилась», — намекнула Сияна. «Мы смотрим». «Мы стоим смотрим и вдруг пламена глянула на сестру смотрим идет сияна приближаясь к самому занятному широко раскрыла голубые глаза заходит туда бранд сосынвенельдового двора бережатый с венельдича старшего который сын альва его старого соцкого вот он туда заходит один а долго ль... Они там были? Мы не знаем. Какие-то двое торговых к нам стали подгребать, дескать, красавицы не скучаете ли, не хотите ли на лодье прокатиться, но мы и бегом оттуда». Выслушав все это, Прияна помолчала. Болва и Речица давно закончили свой разговор и разошлись в разные стороны, но хитрости бойкой вдовы не укладывались у голове. «Вы верное знаете, что это был Бранд?» «Как день ясен, госпожа!» — убежденно ответила пламена. «Он моих лет. Мы с ним на повечерницах, на игрищах, пока я в девках была, сто раз встречались. И когда свинельдич к отцу приезжал, бранд много раз с ним бывал. Я его ни с кем не спутаю. Да его и не спутаешь. У него волосы темные, а что бережатый, так по всей повадке и по одежде видно». «Дивно только, чего речицы в нем за корысть!» — добавила Сияна. Она же от волицы боярина ротогневого внучка. А он простой дреннг сын рабыни какой-то свинельдовой, то ли болгарыни, то ли вовсе печенешки. Замуж она за него не пойдет. Но, стало быть, не замуж? Пламена многозначительно округлила глаза. Кроме матери, в нем изъянов нет. Сам-то хоть куда, чтоб в пустой клете, в тавлеи играть. Сестры опять прыснули и зажали себе рты. Ну и дела. — лихорадочно пыталась увязать это с уже известным, но ничего не получалось. Вы кому-то говорили об этом? Нет, никому. Точно? И другим сёстрам, и матери? Да мы было и забыли. А тут увидели её с Болвой. Ты сказала, мы и вспомнили. Бранд получше будет, и помоложе, и поздоровее. И не женатый. «Никто ей не придет косы драть. А то водилась бы она с Болвой, мы бы с блистанкой вместе пришли бы и задали ей. А то ходит тут, поршнями шмыгает, да шмыгается». Сестры опять засмеялись. Болва приходил им зятям, мужем самой старшей из дочерей Хрольва, но настоящей опасности они в Речице не видели. «Не говорите никому», — строго велела Прияна. «А то скажут люди...» Я за своими служанками не гляжу, бегают, с чужими хирдманами блудить. Будто ей в Выжгороде было не с кем, охота. Только коли она Ивару внучка принесет, пусть на меня не пеняет. Она не девка-вдова, умеет сама за собой присмотреть». Сестры ушли по своим делам в поварню, а Прияна села под навесом и задумалась. «Они правы, Бранд, Речицы в женихе не годится». И не настолько же она от страсти ума лишилась, чтобы посреди Киева с ним блудить в чужой клете. Она выросла среди дружины, с детства нагляделась на этих лосей здоровенных со скрамом на боку и молотом Тора на шее. Да и бранд парень внушительный, но не красавец. У того же свинельдича получше есть. И у Эльги. Да и здесь есть, в гретьбе красивые. Чего далеко бегать? «Видно, нужен речице парень со свинельдого двора», — с ней говорил Болва, «тот самый, что держит связь с наемниками из Царьграда и платит им за какие-то неведомые услуги». Болва был с князем в Выжгороде, а потом они привезли сюда речицу. Болва связан с варягами, речица с Болвой и с Брандом со свинельдого двора. Уж не служит ли она гонцом между Болвой, а значит, Святославом, и Брандом, то есть Мистиной? Кто на бабенку подумает? Только другая такая же, а остальные будут пялить глаза на ее задницу. Дойдя до этой мысли, Прияна выпрямилась. Не ради же пирогов, речицы, нужны эти свидания. Да и Бранду тоже. мистина своих людей, отродясь голодом, не морил. «И эти четыре гривны...» Не для Бранда ли их брали? Вира. Та самая, о которой говорил Ивар. Ивар склонял Святослава предложить Мистине Виру. А теперь его дочь родная вьет петли вокруг бережатого Местины, человека, который в любое время к нему вхож и пользуется доверием. Четыре гривны за улеба мало. Но может это только задаток? Или плата самому Бранду, чтобы вывел на господина? И что это все значит? Если мистина все же возьмет Виру, откажется от преследования Игморовой братьи, гнев богов за убийство падет на самого Святослава. И та чаша с ядом, что ей прияне обещала Рагнора на Олеговой могиле, окажется почти в руках. Прияна задрожала, так страшно стало. Почему свинельдич мог принять Виру, отказавшись от мести? Чем Святослав через Болву мог так его напугать? Ей же ни слова не сказав. Кругом тайны. И Святослав, и мистина те, кто должен ей доверять, плетут какие-то тенета, но просят от нее помощи. От тревожного волнения трудно было сидеть неподвижно, хотелось куда-то бежать. Прияна стиснула руки, и Надо увидеться со свинельдичем и выяснить, что означают эти встречи его бережатого с речицей. Они с Мистиной договорились объединить усилия ради отыскания игмора, чтобы Мистина отомстил за сына. А она сберегла мужа от гнева богов. Если Мистина от своей цели отказался, она прияна лишиться единственного ценного союзника. Невозможно было заниматься обычными делами, ничего не выяснив. На какой-то миг Прияну одолело искушение пойти к Святославу и прямо спросить, зачем эти четыре гривны. С каких это пор у него завелись от нее такие важные тайны? Да еще с тех, как он чуть ли не в жены себе посадил малушу, с горечью напомнила она сама себе. А с тех пор две зимы прошло. Так что если теперь он таит от нее что-то важное про Игморову братью, это не новость. Да и спрашивала она уже про эти гривны. Если он сразу не сказал, то и дальше не скажет. Но она княгиня, не речица, которая отпросилась, да и пошла со двора, а куда никому дела нет. Да и ту две любопытные бабенки выследили». Еще поразмыслив, Прияна подозвала к себе Сияну. «Есть для тебя дело», — зашептала княгиня, велев той сесть рядом. И никому ни слова поняла, даже сестрам. Пойдешь сейчас на подол, отыщешь улицу, где древляне живут, спросишь двор зелениц, заберохи и улейи На воротах пучок полыни висит. Забероха старая, улея средних лет. К улеи подойдешь и скажешь тихонько. Завтра, мол, в полдень госпожа придет, пусть приготовит дивий синь корень. Она уж знает. К зеленицам Прияна отправилась пешком, одевшись в обычную плахту, и взяла с собой только двоих — Сияну и Хавлота. День был жаркий, ярко светило солнце, и то, что женщина прикрывает лицо краем у бруса, оставив лишь щель для глаз, не казалось странным. Сияна выглядела взволнованной, хавлат хмурым. Чтобы не привлекать внимания он взял из оружия только скрам, и хотя опасностей ниоткуда не ждал, все же не мог быть спокоен, в одиночку сопровождая княгиню в какое то незнакомое место к неведомым людям ему как мужчине сама по себе не нравилась возня со всякими чародейками и зеленницами кореницами даже было предложил мол давай я ее сюда доставлю коли нужна но приятно сказала нельзя тут сглазят о том что ей надо от зеленницы никто не спрашивал но все на ее беду и так догадывались четыре летлета назад молодая княгиня родила мертвое дитя долго потом хворала и с тех пор ни разу больше не понесла. Ясное дело, применяли все ведомые средства, даже от греков привозили какое-то душистое масло, но толку не было. Видно, думала сияна у древлян сыскался какой-то особенный синдив корешок, или как его там, а когда князь завел уже двоих сыновей от других жен, за бесовым хвостом побежишь, лишь бы снова понести. Прияна понимала, что о ней думают слуги верные, и от этого гнет на сердце еще усиливался. Этот способ связаться ей подсказал Мистина в тот день, когда они договорились помогать друг другу. Если передать у что госпоже нужен Диви Синь Корень и назвать время, она донесет куда надо, и в названное время у нее будет или сам Мистина, или кто-то из его доверенных людей. Доверенных людей у него было мало, и Прияна знала, что встретит кого-то хорошо знакомого. Самого Мистину едва ли. Был четверг, перуна в день, и к полудню Святослав, как всегда, уехал на Святую Гору, чтобы сесть там под Перунов дуб и разбирать судебные дела, всякие тяжбы и жалобы киян. Удачно вышло, что благодаря этому побег княгини со двора должен был пройти незамеченным. Но и Местина, как воеводы киевский будет сидеть под тем же дубом. Умная сияна вчера догадалась запомнить дорогу и привела княгиню и Хавлота прямо к воротам с большим сухим уже пучком полыни. Хавлот постучал, старался потише, но под его тяжелым кулаком створки содрогнулись. Навстречу выбежала сама Улея. Лет тридцати невысокая бабенка, пышногрудная и миловидная, опрята одетая. В ее больших карих глазах блестела собачья умильность. Видно, ее предупреждали оказывать госпоже, которая придет за синь корнем, всяческий почет, ни о чем не спрашивая. Она кланялась при Яне, не заглядывая под убрус, и сразу повела к избе. Во дворе больше никого не было, кроме кур и пса на привязи. Под навесом шелестели на ветру, распространяя пряный травяной дух, бесчисленные пучки и связки разных стеблей и веток, вывешенные на просушку. «Уже готов! Синь корень!» сказала Улея у крыльца, бросив быстрый взгляд на дверь. «Останьтесь здесь, я войду одна», велела Прияна, сияне и Хавлату, и показала Улее глазами веди. Это их не удивило. Если Улея собирается с тем корнем творить какое видовство, оно, конечно, чужого глаза не терпит. Улея толкнула дверь и с поклоном пропустила Прияну вперед, потом тоже вошла и закрыла дверь. Навстречу им шагнул рослый мужчина, и Прияна вздрогнула, узнав Торлиева. Он широко улыбался, и руки его были готовы для объятий. Бросив взгляд на Улею, он сдержал порыв, медленно подошел к Прияне, взял за руку, и когда она подняла к нему лицо, все же не удержался и поцеловал. «Пойдем». Он потянул ее от двери в вглубь избы. «А мне, господин?» — начала Улея. «Уйти, велишь или остаться?» «Останься», — велела Прияна. «Что подумают сияны с зятем, если она, придя к травнице, ту выставит и будет сидеть в чужой избе якобы одна?» Печь стояла слева от входа, устьем внутрь избы, а вдоль ее ближней к входу стенки была устроена скамья. Улея уселась там, заодно охраняя вход. Не выпуская руки Прияны, Торлиев провел ее за печь и усадил, так что печь оказалась между ними и Улеей. Очутившись вдруг чуть ли не наедине с тем, кого в глубине души и надеялась увидеть, Прияна затрепетала от волнения. Этого чисто девичьего волнения перед неведомым, но желанным, она не испытывала уже семь лет. Ей оно было совсем не к лицу, и от непривычности этого чувства Прияна еще сильнее растерялась. Тепло руки Торлиева, Ощущение его плеча, которого она невольно касалась на ходу, вызывало сильное биение сердца. Мучение и блаженство так тесно перепутались и перемешались, что она едва владела собой. Не бойся, это баба лютова хоть. Она у него в кулаке и болтать не станет, шепнул ей Торлив, и от его голоса, тепла его дыхания на щеке Прияну принимала дрожь. Слова эти не успокоили не принесли чувства безопасности, а совсем наоборот. Если баба, скрывшись с глаз, повесит и замок себе на рот, то они все равно, что совсем наедине». «И она не знает, кто ты», — добавил он. «Ей сказали, боярыня придет, а какая, велели не допытываться». Они сидели на лавке в самом углу у печи. Отсюда при Яне не было видно двери и сидевшие возле нее улеи, а только лавки у двух других стен и стол посередине. Торлиев обнял ее за плечи и еще раз нетерпеливо поцеловал. Она ощущала, что он тоже волнуется, но его волнение было радостным и полным надежды. Он был так рад ее видеть, что даже не задумывался о цели этой встречи. Послав его сюда вместо себя или люто, Мистина сделал ему подарок, и именно так Торлиев это понимал. «Да уйди ты!» — чуть слышно прошептала Прияна и махнула рукой сама засмеялась, поняв, что отгоняет его любовь, словно комара. Торлиф тоже засмеялся, не пытаясь понять, над чем, просто потому, что она смеется. Прияна поймала себя на сильном порыве повернуть голову и поцеловать его, но билась где-то в голове испуганная мысль «Я не на свидание сюда пришла». Но Торлиф, похоже, думал именно так. Обняв ее обеими руками, он прижался лицом к ее убрусу и замер. Наслаждаясь самим ее присутствием, он пока не мог думать ни о чем еще. «Перестань!» — сердито шепнула Прияна и сбросила со своего плеча его руку. «Ты что думаешь? Я пришла с тобой блуд творить!» «Жаль, что нет!» — мелькнула предательская мысль. «Я надеюсь!» — с жарким чувством шепнул он. «Нет!» — отрезала Прияна и повернулась, чтобы взглянуть ему в лицо. И пожалела об этом. Его лицо, которое и так ей казалось самым красивым в Киеве, с выражением страстного влечения, стало и пугающим, и неотразимым. Это не игра, он и вправду ее желает. Да и какая игра? Ему двадцать два. У других в эти годы по трое-четверо детей бывает. Почему-то его взор, минуя всех киевских девок, нашел ее, чужую жену и княгиню. Стоило искре понимания проскочить между ними. один раз и жажда любви прорвала стены рассудка. «Я думала, свинельдич придет», — уколола она его, надеясь охладить этот пыл. «Он на Святую Гору уехал, а к тебе меня прислал. Или там что-то такое, что мне не по уму?» Этот орлиф спросил уже другим голосом, постарался взять себя в руки и даже немного отодвинулся от прияны. Испытывая и облегчение, и сожаление, она оправила брус и постаралась собраться с мыслями. Я хотела рассказать. Прияна посмотрела на печь, за которой сидела Улея, неслышная, как мышь. Потом крепко взяла Торлиева за руку и снова придвинулась к нему. Он подчинился весьма охотно, но опустил голову, показывая, что слушает. — Ты что-то знаешь. Свинельдич затеял мириться через мою голову? — Что? — Торлиев вскинул на нее глаза. — Мириться с кем? — Сосвят. С мужем моим. Прияна заговорила совсем неслышно одним дыханием, чтобы Улея не смогла уловить ни звука, и для этого придвинулась к самому уху Торлиева. Ее губы касались его волос, и их мягкое тепло пробуждало в ней такое томление, что она с большим трудом держалась за суть разговора и все крепче сжимала широкое запястье Торлиева. Это еще как. Его человек встречается кое с кем с нашего двора. И я думаю это Он к Мистине подходы ищет, через людей. Думает, Виру предложить. Ему еще Ивар в Вышгороде насоветовал. А когда мы собрались назад, Ивар с нами свою дочь послал, Речицу. Она с тех пор у меня во дворе живет. А девки выследили, что она встречается кое с кем в клетях, что при глубочице стоят у моста. Взяли у меня на днях серебра четыре гривны. Он сам приказал выдать. Забрал их Болва, и куда отнес, я не знаю. Не то варягам царьградским, что в ратных домах сидят. Не то тому человеку. А тот человек — бранд Альва, сын. «Да не может быть!» — Торлив с изумлением взглянул ей в глаза. «Ты видела его сама?» «Я не видела. Видели Сияна и Пламена, ее сестра. Сияна вон на крыльце сидит. Она меня провожала». Они обе клянутся, что Бранда знают как брата родного и ни с кем не спутают. Речится с ним, встречается тайком. Пироги ему носила, может, и те гривны тоже ему отнесла. И это значит, что их подходы, как бы Мистину убедить, за сына взять серебром? Никогда он не возьмет, уверенно отвечал Торлиев. Если бы хотел взять, для чего таиться, от кого? это дело законное хоть и непочетное все бы только обрадовались и сама эльга тоже пожалуй она уговаривать то его не смеет но от такой вражды мистины с ее сыном ей мало радости может бояться что мистина откажется больше позора выйдет вот и ищут подходы тайком через верных людей бран сын альва а куда уж вернее его только люд но может сам свенельдич пока этих плотнях Не знает? Думаю, не знает, — Торлиф покачал головой. Он мне всех-то мыслей своих не докладывает, но чтобы он кровь у Лебову за серебро продал. Столько серебра и в Царьграде не сыскать. Про варягов он знает? Знает. Они у него были. И люд на днях их вожака повстречал, лиса. Они друг друга с давних времен знают. Оба при Свинельде выросли. я была, подумала Мой муж хочет тех варягов нанять, не то поискать Игморову братью, не то за море проводить, для того и куны. Но если хочет виру дать, тогда варяги ни при чем, и все плетется между Речицей и Брандом. Расскажи толком, как они встречаются. Прияна по порядку пересказала все, что услышала от дочерей Хролева. Торлив подумал. Может, дело просто в блуде? Чего тут мудрить? Она вдова, он тоже парень не женатый Как мужчина, Торлиев думал больше в эту сторону, но прияно не могла согласиться, что все так просто в таком сложном деле. — А может, — задумчиво начала она, — мне сейчас на ум пришло. Может, тут наоборот дело делается? И сам свинельдич Бранда кречицы подослал. — Хочет через бабу что-то вызнать? так то и шума поднимать не надо. Пусть он с ней круги водит, а вось и проведает чего. «Но почему кречицы?» — сама себе возразила Прияна. «Чего она такого может знать, чего я не знаю?» «Ничего. А стал бы свинельдич парня подсылать?» «Так не Бранда выбрал бы». Торлиев усмехнулся. «Бранд — парень хороший и надежный, но по бабьей части есть и половчее его». «К бабе он тебя подослал бы, да?» — съязвила Прияна. «О, боги, сама сижу тут с тобой, как они в той клете». Торлиев глубоко вздохнул, снова обхватил ее обеими руками и прижался лицом к ее убрусу. После каждой их встречи ему все труднее давалось дождаться следующей. Со вчерашнего дня, когда Мистина прислал за ним и сказал, что в полдень надо будет пойти к Улее и встретиться с Прияной, он жил, считая каждый вдох, Он даже не знал, о чем мечтать, кроме того, чтобы просто ее увидеть. Она замужем, и не за кем-нибудь, а за князем русским а этот князь — его Торлиева, двоюродный брат, и родовая и воинская честь запрещает ему добиваться этой женщины. Сам того не зная, Торлиев унаследовал душевную пылкость своего отца, но той дерзости в желаниях, которой Мистина отличался с юных лет, в нем не было. Он жаждал прияну но не знал, решился бы взабль на нее посягнуть, если она захотела бы, или честь пересилила бы страсть. Человек более мстительный стремился бы овладеть женой князя в отместку за то, что тот отнял у него невесту Малушу. Но Торлиф об этом вовсе не думал, хотя первое чувство единения с Прияной его посетило именно тогда, когда он увидел в них обоих жертв, пострадавших от недолгого союза Святослава с Малушей. И вот Святослав давно забыл Малушу, да и она в конце лета должна выйти замуж за кого-то из славянских бояр, уже имея от него дитя а его собственная страсть к прияне делается все сильнее, хотя обида на князя давно забыта. Но если Мистина в молодости мог проводить с Эльгой сколько угодно времени и никто тому не дивился, то Торлиев даже показаться на княжьем дворе не мог без того, чтобы к нему не устремились десятки удивленных взоров. А встреча наедине как сейчас, и вовсе была таким редким подарком судьбы, что Торлиев только вдыхал запаху бруса Прияны, равнодушной ко всем на свете убийствам, к мести, крови и серебру. Она сидела неподвижно, сосредоточенная на одном на ощущении его руки, обнимающей ее плечи. Хотелось сидеть так вечно. Но Прияна помнила и про Улею за печкой, что она там себе думает, слыша у них тишину. И прохавла-то сияной на крыльце за дверью. Те и вовсе не подозревают, что она здесь не с травницей, а с мужчиной. — Никто не видел, как ты сюда вошел, — шепнула прияно. — Я сюда не входил, — донесся глухой ответ. — Как это? Огненным змеем прилетел и искрами сквозь крышу просочился? — Хотел бы я так уметь. Я пришел на другую улицу. Торлиев выпустил ее и выпрямился. Этот двор стыло граничит с другим с двором Верьяна. Это торговый человек, и он Местины подручный. Что-то у них там было. Он то ли смытом лукавил, то ли для греков законы выведывал. Но Местина как-то обмолвился, что надо было его повесить, а он его вместо того к делу приспособил. У Верьяна на дворе погреб, и здесь на дворе погреб, а между ними лаз подземный. Я приехал к Верьяну, а через лаз прошел сюда, и уйду так же что к торговому человеку любой наведаться может, что к травнице, знакомый и незнакомый, ничего в том нет дивного. А живут они на разных улицах. Кто не знает, ни за что не поймет, что мы с тобой могли увидеться. Ты запомни, мало ли что». «Хитро как?» У Верьяна целая изба для гостей из лаза, куда хозяева не суются. В ней даже переночевать можно. «Если что?» Торлиев сказал это без задней мысли, но пока говорил, задняя мысль появилась. У них обоих разом, но так же дружно они ее отогнали. Пора мне, подавляя вздох, прияно встала. Все сказала, что хотела. Торлиф тоже встал. У обоих было чувство конца праздника. Только было припали к этой хмельной чаше, а она и пуста. Надо расходиться и никаких надежд на скорую встречу. Да и что им в той встрече? С той между ними сейчас каменная стена, и она не сделала бы их взаимное влечение более безнадежным. Прияна вспомнила, как прибежала к торливу в то утро, узнав о во княженье в Хольмгарде малушиного сына угла. Слава богам, кажется, обошлось, до княжьего двора весть о той встрече не просочилась. Теперь надеется, что о походе за дивием синь корнем тоже никто лишнего не узнает. Но как же унизительно ей, княжьей дочери и княжьей жене тайком встречаться с парнем. Пусть Торлиев ей и не любовник, но раз она невольно жалеет об этом, и заслуга невелика. Торлиев взглянул ей в глаза. он старался придать взгляду твердость, но в нем просвечивала тоска вместе с усилием ее перебороть. Он ни о чем не будет просить, зная, что им обоим надо выбирать между своими желаниями и честью. Этот взгляд чуть не сокрушил приянии сердце. эта тоска и борьба были отражением ее собственных. Она испытывала неловкость, думая о своем влечении к торливу Но этот взгляд еще раз объединил их, показывая им одинаково трудно. Просто уйти сейчас было все равно, что остаться без воздуха. Прияна подалась к нему, сама не зная, что хочет сказать, утешить его, но не обнадеживать. И не находила слов, понимая, что такое выразить и невозможно. Только надежда могла бы их утешить, а ее не было нигде на всем свете, даже на острове Буяни. Торлив наклонился к ней и поцеловал и в самом его поцелуе была уверенность и надежда. Любви их не было места на земле, но она упорно жила в тонком пространстве между их сомкнутыми губами и почти против воли Прияна отвечала ему, принимая эту надежду. Его поцелуи преображали для Прияны мир, судьба которой не было, потому что не могло быть. В них оказывалась живой, настоящий горячей и уверенной. Блаженный жар растекался по жилам, изгонял холодную тоску и пустоту. Горячая волна ударила в голову, все поплыло, и Прияна вцепилась в плечи Торлиева, опасаясь не удержаться на ногах. Но этот же приступ напомнил Прияне об опасности, и она с усилием вырвалась из его объятий. Подалась к печи и замерла, переводя дыхание. Торлиев смотрел ей в глаза, Во взгляде его отражался страстный порыв, оттеснивший осторожность. Обо всем, что их разделяло, он сейчас не мог думать. Но Прияна не могла забыть о Булее возле двери, о Хавлоте и Сияне за дверью, о княжьем дворе, муже, обо всем, что нельзя одолеть одним любовным жаром. Прияна покачала головой, не имея сил сказать обо всем этом слух, и пошла к двери, ступая неуверенно, будто плохо видела. Улея подскочила и услужливо растворила перед ней дверь. Когда Прияна вышла на крыльцо и закрыла лицо рукой от яркого света, Хавлот и Сияна, тоже вставшие, отнесли ее потерянный вид к усталости от ведовства. До самого возвращения на княжий двор Прияна не промолвила ни слова. Переполненная ощущениями и чувствами этого свидания, Она совершенно забыла о том деле, ради которого отправилась на двор древлянских травниц. Она давно зрелая женщина, двадцать три года, дважды родила, семь лет живет хозяйкой княжьего двора. Но метнула в нее алую стрелу, заря зарениться, и все заботы об игморе, убийствах, мести и серебре для варягов-наемников вытеснила память, о поцелуях безнадежной любви.